В отличие от Чивера, Феджеральд был очень желанным ребенком. Он родился 24 сентября 1896 года в Сент-Поле, через пару месяцев после того, как его сестры Мэри и Луиза умерли одна за другой в эпидемию инфлюенции. Его отец Эдвард был выходцем из старой Мэрилендской семьи, наиболее известный ее представитель тезка Скотта Фрэнсис Скотт Ки, написал текст гимна «Знамя, усыпанное звездами». В 1898 году фабрика по производству плетенной мебели, где Эдвард был управляющим, разорилась во время кризиса, предвестника Великой Депрессии, и в поисках работы он перебрался с семьей из Сент-Пола на восток, в штат Нью-Йорк. Несколько лет они переезжали, снимая жилье то в Буффало, то в Сиракьюс, то снова в Буффало, Таким же обилием географических названий было отмечено детство Теннесси Уильямса. Теперь Эдвард работал оптовиком-кумевуяжором по бакалее компании «Проктерен Гэмбл». Однако запись фиджеральдовского Гросбуха в августе 1906 года сообщает, что отец слишком много пьет и под шафе играет на заднем дворе в бейсбол. Но Скотт любил своего элегантного, аристократичного отца больше, чем мать – несуразную Молли МакВиллиан. Молли была страшно озабочена здоровьем сына, что вполне объяснимо после смерти двух дочерей, и позднее Фиджеральд оправдывал свои выходки тем, что его избаловали. В грозбухе Фиджеральд с одраганием вспоминает, как мать наряжала его в матросский костюмчик и заставляла петь на публике. «Невротичка и почти психопатка с патологической нервозной озабоченностью», пишет он на матери, — Он всячески старался избегать контактов с ней, и когда в 1936 году она умерла, не приехал на ее похороны, но пять лет спустя пересек океан, чтобы отдать последнюю дань отцу. Как-то Феджеральд, которому было уже за 30, рассказал журналисту случай, не дававший ему покоя с детства. «Весна 1908 года, ему 11, они живут в Буффало». Моли дала ему двадцать пять центов, чтобы он сходил в бассейн, и он был уже в дверях, когда зазвонил телефон. «Я так и вижу, как он слегка пританцовывает в гостиной и, облизывая монету, рассеянно прислушивается голосу матери. Внезапно тон ее резко меняется. Он вспоминает этот день», — записывает Фиджеральд, как обычно говоря о себе в третьем лице. После телефонного разговора он вернул ей деньги, данные ему на плавание. Вскоре вошел отец и сообщил, что потерял место. Домой вернулся полностью сломленный старик. Он утратил жизненную энергию, ощущение цели, и до конца жизни так и остался неудачником. Примечание. Тернбул, Фрэнси Скотт Фиджеральд, страница 26, конец примечания. После этой катастрофы Фиджеральды вернулись в Сент-Пол и на девять месяцев оставили детей – После ребенка, который очень скоро умер, у них родилась дочь Анабель у родителей Молли. При их поддержке Чита Фиджеральд продолжала колесить с места на место, снимая приличное жилье и тратя значительную часть средств, полученных от Маквилланов на образование детей. С тех пор сам Эдвард был фактически без средств, хоть и сохранял видимость того, что он занят в торговле. В книге Эндрю было говорится – Эдвард хранил образцы риса, сушеных абрикосов и кофе в бюро с выдвижной крышкой, стоявшим в агентстве по торговле недвижимостью, владельцем которого был его Шурин, но источником всех доходов, вне всякого сомнения, было состояние жены. Сам Эдвард брал в долг почтовые марки в магазине на углу. Позднее Фиджеральда заинтересовала, не влияют ли глубоко похороненные переживания детства на его взрослую жизнь. В эссе, написанном в 1936 году, через два года после эссе «Сон и бодрствование», и также опубликовано в Esquire, он приступает к этой теме вплотную. «Дом автора» — это восхитительное, странное сочинение, в котором рассказчик предлагает читателю, вам, находящемуся в комнате рядом с хозяином, прогуляться по его дому. Он начинает с сырого мрачного подвала, забитого коробками и пустыми бутылками, затянутыми паутиной. Водя фонариком по этому унылому хламу, находки для Фрейда, автор объясняет. «Здесь все, что я забыл. Вся темная, замысловатая мешанина моего младенчества и юности, которая превратила меня в писателя, а не пожарного или солдата. Вот почему я выбрал это проклятое богом занятие, когда днем я пригвожден к стулу, ночью лишён сна и испытываю вечную неудовлетворенность». Вот почему я выбрал бы его снова. Он светит фонариком в дальний угол и говорит, «За три месяца до моего рождения моя мать потеряла двоих детей, и мне кажется, это определило мою жизнь, хотя не знаю, как в точности это произошло». Думаю, в тот самый момент во мне зародился писатель. Затем вы замечаете кучу мусора в другом мрачном углу и вздрагиваете. Автор нехотя признается – что здесь он похоронил свою первую детскую любовь к себе, свою веру, что он не умрет, подобно другим людям, и что он не сын своих родителей, а отпрос короля, который властвует над всем миром. Это захоронение можно добавить свежо, слишком свежо. Поднявшись наверх, он замечает мальчиков, играющих на лужайке в футбол, и вспоминает день, когда стал изгоем в школьной футбольной команде – Он играл в позиции защитника, и ему было холодно, а еще, еще, он испытывал жалость к другому игроку, который не пытался перехватить мяч, и вот он решил уступить ему пас. Однако в последний миг передумал, да и сам его не перехватил, из-за какого-то ложного понимания честной игры. Автор вспоминает, как он ехал на автобусе домой в отчаянии, ведь теперь все они считают меня трусом. Этот случай вдохновил его написать в школьную газету стихотворение, что доставило ему и его отцу столь острое удовольствие, будто он и впрямь был футбольным героем. Размышляя над этим поворотом судьбы, он говорит очень понятные чиверу слова. «Я понял, что если вы не можете действовать в реальности, то можете об этом хотя бы рассказать, ведь вы ощущаете тот же накал. Это обходной маневр, позволяющий взглянуть жизни в лицо». Правда, позднее он освоил и другой обходной маневр, на который он намекает, разворачивая перечень напитков в столовой. «Кларета» и «Бургундская», «Шато», «Дикием» и «Шампанское», «Плизенское пиво» и «Кьянти», «Запрещенный скотч» и «Алабамский самогон». Как все было чудесно, но я не представлял, как мерзко закончится этот пир. Коль скоро Фиджеральд остановился тут и задумался – то Чивер мог убедить себя, что желание об этом рассказать – позитивный и замечательный факт. «Бодрящая и целительная сила прямого и честного рассказа неоценима», записал он на листке без даты, который я нашла в архиве Берга. «В детстве нам рассказывали сказки, чтобы помочь перекинуть мостик через пропасть между явью и сном. Для того же и мы их рассказываем своим детям. Когда я чувствую опасность – Допустим застрял в горнолыжном подъемнике в пургу. Я тот час начинаю рассказывать сказки самому себе. Я так поступаю, когда мне плохо, и наверное, когда буду умирать, я начну рассказывать себе сказку, стараясь протоптать тропинку между жизнью и смертью. Да, сказанная истина, как поистине чудесное его сочинение. Мысль о том, что рассказывание историй – это панацея, избавление от боли и опасности, отражена в письме 1962 года Аспиранту, писавшему работу о его творчестве. Он объясняет, что стал писателем, чтобы примириться с несчастьями, постигшим его семью, придать им форму и упаковать невыносимую остроту своих чувств. Но в более мрачные минуты Чивер задается вопросом – не связано ли каким-то необычным образом рассказывание историй с его тягой к алкоголю. В 1966 году, размышляя в дневнике над многолетним саморазрушением Фиджеральда, он с тревогой пишет. «Писатель возделывает, расширяет, взорващивает и взвинчивает свое воображение». Если он его взвинчивает, он взвинчивает и свою тревожность, и неизбежно становится жертвой разрушительных фобий, которые можно усмирить только сокрушительными дозами героина или алкоголя. Несомненно, писатели находятся под высоким напряжением, однако на деле высказывание Чивера скирует нежелание взять на себя ответственность, которая так очевидна во всех оправданиях алкоголиков. В этих уклончивых фразах присутствуют эти... «Неизбежно», «Можно усмирить только». Они призваны создать впечатление, что пьющий человек находится во власти неких высших и непреодолимых сил, сопротивляться которым бессмысленно. Два года спустя, возможно, лучше осознав серьезность своего положения, он пишет уже с осторожностью. «Я должен убедить себя, что писательство для человека моего склада не является саморазрушительной профессией», Я надеюсь и думаю, что не является, но не очень искренне в это верю. Писательство принесло мне деньги и известность, но мне кажется, оно могло как-то повлиять на мою склонность к выпивке. Алкогольная лихорадка сродни лихорадке творческой. И та, и другая лихорадка связаны с его неспособностью вознестись над действительностью, выскочить из несуразного унизительного прошлого, из удручающего и все более запутанного настоящего. Но попытки разобраться в деталях этого состояния чем-то схожи с распутыванием лески. Размышляя об этом, я вспомнила, что Чивер проделал со своими личными воспоминаниями в Фальконере. Действие романа происходит в тюрьме. Главный его герой – образованный парень, наркоман по имени Фаррагатт. Охранник спрашивает его во время героиновой ломки. «Ну, почему ты наркоман?» Примечание. Чивер, Фальконер. Перевод Конче и Мельниченко. Москва. Текст. 2008. Страница 57-67. Конец примечания. Этот вопрос вызывает поток воспоминаний, который приводит его к тому дню, когда пятнадцатилетний летний Фаррагат мчится на машине в Нагасакит, чтобы помешать отцу утопиться. Он бежит вдоль берега, все время слыша стук колес на рельсовых стыках. В парке аттракционов собралась хохочущая толпа и глазела, как отец Фаррагата на американских горках поясничает, делая вид, что пьет из пустой бутылки и вот сейчас бросится вниз». Фарагат подошел к парню, управляющему аттракционом, и попросил его спустить отца вниз. Тот кое-как выбрался из тележки и уцепился за своего сына, младшего, нелюбимого, нытика. «Папа», — сказал Фарагат, — «ну зачем ты так со мной? Ведь у меня подростковый период». На этом монолог заканчивается, и в мыслях Фарагата снова всплывают слова. «Фарагат, ну почему ты наркоман?» Но теперь ему уже не нужен знак вопроса. все сказано. В аэропорте Шарлотт были кресла-качалки и киоск с барбекю. Рейс на Майами откладывался, так что мы садились в самолет уже в сумерках. Взлетная полоса была размечена светящимися синими и зелеными точками и красными пятнами, за россыпью золотых огней пряталась темная громада города». Ноги налились тяжестью, когда мы взмыли в клочковатое дымчатое облако и нырнули в ясную чернильную ночь. Мое тело вырвалось на волю из привычного режима, и я ощутила глубокий покой, физический и душевный. Мы летели к югу, к Флориде, этому болотистому субтропическому полуострову, куда богатые приезжают наслаждаться жизнью а бедные богатеть. Хемингуэевские места. С Хемингуэем связаны многие штаты – Это и Мичиган, и Вайоминг, и Айдаха. Но во Флориде, или точнее в океане близ ее побережья, он провел самые счастливые дни в погоне за голубым марлином на черной яхте Пилар, со всеми друзьями, которых ему удавалось залучить на борт. Флорида стала его первым пристанищем после Европы, и он жил там все 10 лет, пока был женат на Полине Пфайфер. Они вместе выехали из Парижа в марте 1928 года. Полина была на шестом месяце беременности, и в милом письме своей новой жене, написанном на борту судна, он выражал нетерпеливую надежду, что скоро они перестанут болтаться по этой чертовой Атлантике. «Давай только поскорее доберемся до Гаваны и до Киуэста. Пустим там корни, и ноги нашей больше не будет на борту Royal Mail Стрим Packet. «Концовка слабовата, да ведь и папа не лучше». В Киуэсте они сняли квартиру и в ожидании своего нового Форда подарка богатого родственника Полины, дядюшки Гасса. Утром 10 апреля произошла неожиданная встреча. За несколько недель до того родители Хемингуэя написали ему в Париж, сообщив о своем предстоящем отдыхе в Сент-Питерсберге во Флориде. Письмо не застало Эрнеста в Париже и не успело вернуться в Америку, и Хемингуэй понятия не имел, что родители были поблизости, а они считали, что он все еще во Франции. После экскурсии в Гавану они возвращались на пароме в ки когда отец Хемингуэя заметил мужчину, рыбачившего на пристани. Подобно Васе из чеховского рассказа «Степь», Умевшему разглядеть, как зайцы умываются лапками и дрохвы расправляют крылья, доктор Кларенс Эдмондс Хемингуэй был наделен удивительно острым зрением. Узнав коренастую фигуру сына, он издал особый семейный клич, присвистнул американской куропаткой. Эрнест вскочил и побежал им навстречу. Паром Грейс всеамериканская шлюха сиял всеми огнями, а Эд казался похудевшим, старым и изможденным – Тощая шея жалобно высовывалась из его неизменного воротника бабочки. Но он был счастлив видеть сына. «Я как во сне», — писал он день или два спустя, «когда думаю о нашей радостной встрече». Эрнест потащил родителей знакомиться с Полиной, хотя, узнав о его разводе, они были в ужасе. «Ах, Эрнест, как ты мог оставить Хедли и Бамби?» писал отец 8 августа 1927 года. Я так люблю Бамби, я горжусь им и тобой, его отцом. Если верить нескольким елейным и не вполне надежным мемуарам сестры Эрнеста Марселины в доме у Хомингуэев, эта неожиданная встреча несколько залечила рану родителей. Папа со слезами на глазах рассказал мне об этой встрече. Она так много значила для родителей, особенно для папы, который во время разлуки очень скучал по Эрнесту. На сделанной в тот день фотографии отца и сына Хемингуэев они стоят возле эффектного автомобиля, который против солнца кажется чёрным. Эрнест в светлых брюках и вязаной без рукавки. Светлая рубашка сливается с небом. Руки скрещены на груди. Улыбка нагловато-кроткая, специально для фотографа. На бриллиантине волосы зачесаны назад. Свернутый предмет под мышкой. Скорее всего, свитер напоминает грелку. Доктор Хемингуэй в камеру не смотрит, он напряженно глядит на сына. Одет в костюм тройку и галстук, слишком тепло для здешнего климата, в руке матросская бескозырка. Остроносый, бородка клинышком, глубоко посаженные глаза. Невольно вспоминаешь портрет доктора Адамса из написанного вскоре рассказа «Отцы и дети». Доктор Хемингуэй был и похож на него, и не похож. Некрупная фигура, Ни быстрые движения, ни широкие плечи, ни крючковатый ястребиный нос, ни борода, прикрывавшая безвольный подбородок, никогда не вспоминались ему, всегда одни только глаза. Защищенные выпуклыми надбровными дугами, они сидели очень глубоко, словно ценный инструмент, нуждающийся в особой защите. Они видели гораздо зорче и гораздо дальше, чем видит нормальный человеческий глаз, и были единственным даром, которым обладал его отец». Зрение у него было такое же острое, как у Муфлона или Орла, нисколько не хуже. Примечание. Хемингуэй. Отцы и дети. Перевод Дарузес. Хемингуэй. Собрание сочинений. В четырех томах. Том 1. Страница 379. Конец примечания. Если бы вы спросили Эрнеста, он сказал бы, что отец Ника Адамса не имеет ничего общего с доктором Хемингуэем. помимо общности профессии, места проживания и чудесной остроты зрения. В самом деле, тремя годами раньше, 20 марта 1925 года, он как раз о том и говорил в письме отцу. «Я очень рад, что тебе понравился рассказ о докторе. Я написал несколько рассказов о Мичигане, описание этих краев подлинны, истории вымышлены «Может быть так, а может и не так», В письме 1930 года Максу Перкинсу он говорит о сборнике «В наше время», куда вошел рассказ «Доктор и его жена совсем иное». «Книга так убедительна потому, что большая часть ее подлинные события, и я не ухитрился ни тогда, ни теперь изменить имена и обстоятельства. И очень об этом сожалею». «Как бы то ни было, события рассказа воссоздают ненавистный Хемингуэю стиль отношений его собственных родителей». В начале рассказа доктор Адамс стоит на берегу озера и пытается организовать индейцев, чтобы они распилили и раскололи прибившиеся к берегу бревна. Они отрывались от больших плотов, и доктор предполагает, что раз они все равно сгнили бы, то никаких претензий к нему не будет. Один из индейцев, Дик Болтон, которого Хемингуэй называет метисом, обвиняет доктора в том, что бревна он украл. Дик отмывает бревно от песка и находит отметку дровосека. Бревна принадлежат Уайту и Макнелли. Доктор пытается выйти из затруднения, но он не слишком находчив и совершает ошибку, угрожая Дику дракой. Ему приходится ретироваться. Мужчина с берега смотрит ему вслед в его напряженную спину, а он поднимается к своему коттеджу. Следующий унизительный для доктора Адамса разговор происходит с женой, с которой они общаются через стенку, разделяющую их комнаты. Она лежит в постели с головной болью, умело разыгрывая мученицу. Шторы в комнате опущены. Доктор чистит охотничье ружье, пока жена цитирует библейские проповеди, подвергая сомнению его слова. «Милый, я не думаю, я просто не допускаю мысли, что кто-нибудь способен на такой поступок». Примечание. Хемингуэй, доктор и его жена. Перевод Волжиной. Хемингуэй. Собрание сочинений в четырех томах. Том 1. Страница 34-35. Конец примечания. Вещает она за стеной, а он ставит ружье в угол. Он выходит, хлопнув дверью, и слышит, как жена воинственно вздохнула. Он извиняется, подойдя к зашторенному окну и идет в лес. По дороге он встречает сына. Тот сидит под деревом и читает книгу. Он говорит сыну, что мать желает его видеть, но мальчик не хочет идти домой. «Папа, я знаю, где есть черные белки», — говорит сын. «Ну что ж, пойдем посмотрим», — отвечает доктор Адамс, и на этом утешительном обмене репликами рассказ заканчивается. Несмотря на концовку, здесь мерцает какая-то угроза, и она вновь возникает в рассказе «На сон грядущий». «Я думал о нем в поезде, пересекая ночью Каролину», где Ник Адамас рассказывает о бессонной ночи и о ловле форели. Рассказ был написан летом перед приездом в Киуэст и опубликован спустя несколько месяцев в сборнике «Мужчины без женщин». Ночами, когда Нику не удается представить себе ловлю форели, он отгоняет сон, по крохам, выуживая воспоминания детства. Для начала припоминает всех, с кем когда-либо был знаком, так что может помолиться, прочитав за каждого «Отче наш» и «Богородицу». Он начинает с самого раннего, что ему удается вспомнить, с чердака в доме, где он родился. «Вот свадебный пирог моих родителей, подвешенный в жестянке к стропилам, и тут же на чердаке банки со змеями и другими гадами, которых мой отец еще в детстве собрал и заспиртовал. Но спирт в банках частью улетучился». И у некоторых змей гадов спинки обнажились и побелели. Он говорит, что помнит многих людей, за которых можно помолиться, но не называет их. Нам явлены только свадебный пирог в жестянке и побелевшие змеи. В другие дни, продолжает рассказчик, он пытается припомнить все, что с ним когда-либо случилось. Это означает идти назад в двоенное время как можно дальше. Он снова возвращается на чердак. Потом опять двигался вперед, вспоминая, как после смерти дедушки они переезжали из старого дома в другой, выстроенный по указаниям его матери. На заднем дворе жгли вещи, которые «не надо было трогать». Какая неоднозначная фраза. «Не надо было трогать» означает вещи слишком ценные, чтобы их перемещать, похоже на запрет для мальчика, или наоборот, не стоящие того, чтобы о них беспокоиться при переезде в новый дом, похоже на услышанное ребенком распоряжение прислуги. Рассказчик продолжает вспоминать, как все банки с чердака побросали в огонь, и как они лопались от жары, и как ярко вспыхивал спирт. «Я помню, как змеи горели на костре за домом, но в этих воспоминаниях не было людей, были только вещи. Он не может вспомнить, кто сжигал змей, и продолжает странствовать по своему прошлому, пока не встречает людей, за которых можно помолиться».